Глава 11 После обеда приехали пацаны, мы продолжили ремонт брони. Уже восстановлена левая рука, скоро все датчики будут заменены. Меня занимал вопрос, что делать с аккумулятором. Старый ни на что не годен, новый взять негде. И как быть? Я лазал по мастерской, заглядывая в коробки и на стеллажи. В дальнем углу заметил нечто черное прямоугольной формы. Отодвинув всякий хлам, вытащил оттуда интересную вещь. Дотащив до брони, прислонив к ней, показал пацанам. «Вот что нашёл». Парни сгрудились возле меня. Васька почесал затылок. «Похоже, аккумулятор от какой-то машины». «Давай её на верстак. Я подхватил с одной стороны, он с другой. «Вообще-то штука тяжёлая, толщиной сантиметров пять, размером где-то тридцать на сорок». Взвалив на стол, перевернули на другую сторону. «Точно. Вот надпись. Ёмкость напряжения где сделана?» Подтвердил Лёшка. «А по параметрам подошёл бы?» «Я посмотрел на Ваську. Он у нас специалист по электронике». Тот кивнул. «Да, если исправен, то этот мощнее, более современный, чем родной у бронекомпа». Петька хмыкнул. «Осталось понять, как его туда запихнуть. «Так вы же механики!» — глянул на него Васька. Матвей почесал затылок. «Ну, оно, конечно, так. Но этот большой, там столько места нет». Подойдя к броне, я осмотрел её сзади. У меня родилась идея. «Так зачем внутрь? А если сверху прикрепить, закрыть пластинами? Будет небольшой выступ на спине, да и ладно, он не мешает». Подскочили Петька с Матвеем, померили линейкой заднюю часть. «А что, смастерим рёбра жёсткости, может и получится», — выдал вердикт Матвей. «Будет круто», — кивнул Васька. «Я адаптер спаяю и переходник к нему для подключения. Если учитывать его ёмкость при полной зарядке, — глянул на аккумулятор Лёшка, — то работоспособность бронекомпа увеличится процентов на 30, а с учётом того, что я смогу изменить некоторые параметры системы по энергопотреблению, то и на все 40. «Так до чего стоим?» Я заулыбался. «У нас будет энергия, броня станет рабочей». Пацаны засуетились, и уже к вечеру мы нарисовали чертёж креплений, как, что и куда привинчивать. «Так кто варить надо», — потыкал пальцем в бумагу Васька. «А кто умеет?» Он глянул на пацанов. Петька пожал плечами. но я могу, дома сварочный аппарат есть, отец когда-то показывал, как это делать». «Не такой, конечно, как здесь», — он кивнул в бок «Попроще, а с этим легче будет, он профессиональный». «Круто», — кивнул Матвей. «А что раньше не говорил? Когда нам раму надо было у мопеда подварить, я же спрашивал». «Ну так там металл тонкий, делать надо аккуратно, незаметным швом. А здесь...» — он кивнул на броню. «Все швы внутри, их не видно. Да и металл толстый, справлюсь». «Отлично». Я хлопнул его по плечу. Пока они дорисовывали чертеж, мы с Лёшкой подключили аккумулятор на зарядку. Он вообще оказался практически новым. Ещё немного покорпев над бумагами, пацаны отправились по домам. Выключив свет, закрыв ворота мастерской, вымыв руки, я пришёл на кухню, где дед уже сделал бутерброды, вскипятив чаю. «Как там у вас успехи?» Поинтересовался он, наливая в чашку заварки. Я кивнул. «Отлично!» «Много осталось. Что с энергосистемой? Решили, что делать?» Он кивнул на бутерброды. «Да, с аккумулятором придумали, а так покопаться ещё придётся». Взяв один, положил сахар в чай. Посмотрев на меня, он улыбнулся. «Не расскажешь?» «Не, когда сделаем, покажу». Откусив бутерброд, хитро на него посмотрел. «Ладно», — дед хмыкнул. «Поглядим, что получится». Насытившись, я поднялся к себе. Немного полежу и пойду во двор, еще есть время для упражнений. Конечно, появилось желание ничего не делать, просто полежать, тупо просматривая очередной фильм. Вздохнув, недовольно покачав головой, поднялся. Нельзя себе разрешать подобное. Дёрнув руками, как бы сбрасывая наваждение, резко повернувшись, направился на выход. Тренировку провёл по полной программе, еле добравшись до кровати от усталости. Но утром следующего дня, как всегда, вновь занимался во дворе. К середине занятий ко мне подошёл дед. «Смотрю, бьёшь практически в полную силу. Руки не больно?» Я посмотрел на свои кулаки. Вначале было немного, но быстро свыкся. У тебя хороший прогресс, как губка все впитываешь. Несколько дней, и удары становятся практически профессиональными. Удовлетворенно покивав, он показал еще пару приемов, уже более сложных. Закончив с тренировкой, только успел перекусить, как пришли ребята, им не терпелось начать воплощать в жизнь идею по установке нового аккумулятора. Провозились мы до самого вечера и ещё оставшиеся пару дней до начала занятий. Зато всё стояло на месте, надёжно укреплённое. Васька довольно похлопал по кожуху защиты. «Круто получилось!» Петька шмыгнул носом. «Всё-таки удалось!» «А то мы же мастера!» заулыбался Матвей. Осталось саму броню до конца починить и можно будет пробовать запускать. Я поглядел на довольных пацанов. С хорошим настроением завершенного этапа мы разошлись по домам. И вот и настал тот вечер, за которым следовала другая жизнь. Дед прикупил мне рюкзачок, чтобы удобнее было с ним в школу ездить. Вечером положил туда все, что необходимо для занятий, и больше ни о чем не думая, я завалился спать. Правда, поставил на мобильнике будильник на 8 часов на всякий случай, хотя просыпался намного раньше. Так и получилось, он не понадобился. Уже в семь часов, открыв глаза, просто лежал, поглядывая в окно. вообще-то пора вставать. Надо еще перед занятиями поупражняться во дворе. Откинув одеяло, смотавшись в ванную умыться, оправился, как есть в трусах, выбежал во двор. Довольно потянувшись, прошел весь курс своей подготовки. Через час одевшись, сидел на кухне, уплетая так мною любимые блинчики. Дед расположился напротив, откинувшись на спинку стула, поглядывал на меня, сложив руки на груди. «Может, всё-таки я отвезу тебя в школу?» Вновь повторил он свой вопрос, на который я уже отвечал, что не стоит. «Дед, я сам!» Он вздохнул. «Не хочешь, чтобы о тебе в первый день сложилось предвзятое отношение из-за меня?» Я покачал головой. «Да нет, всё равно узнают». Затем глянул на него. «Но я же не в первый класс иду, а в седьмой. Тем более никакой линейки нет, учителей не поздравляют с началом занятий. Пришел, сел за стол и жди, когда урок начнется». «Тогда не понимаю». Он покачал головой. Доев блины, вытерев рот салфеткой, я посмотрел на него. Виду не показывает, а глаза грустные. «Ну и чего, собственно, я уперся? Отвезет меня, и что с того? Он даже машину вчера помыл». «А я все сам, сам. Как-то нехорошо получается». Улыбнувшись, кивнул. «Прости, дед. Конечно, отвези». Тот сразу повеселел. Похоже, для него это важно. Только я вновь улыбнулся. «Что?» — он вскинул брови. «Назад не забудь забрать!» — и засмеялся. Пока я ходил к себе за рюкзаком, он выгнал машину на улицу. Закинув его на плечо, спустился вниз. Проскочив через двор, шмыгнув в калитку, влез в джип, усевшись на переднем сидении. Дед ехал не торопясь, на его лице играла легкая улыбка. Он был явно доволен, что везет меня в школу. Если по сути разобраться, то действительно, сегодня я пошел первый раз в этом мире учиться, почти как в первый класс. Уже вскоре мы были возле учебного заведения. До этого я еще не видел, как оно выглядит. Как-то с пацанами все больше в мастерской торчали, по улицам не бегали. Собственно, ничего особенного. Большое бревенчатое строение, в центре вход, покатая крыша. Выпрыгнув из машины, захлопнул дверцу. «Как войдешь налево? Там коридорчик, и вновь дверь налево», — объяснил дед. «Спасибо. Я пошел?» Улыбнувшись, глянул на него. «Давай!» Тот кивнул, также одарив меня своей улыбкой. Но глаза у него с одной стороны радостные, а с другой глубинная боль в них все-таки есть. Наверное, сына своего вспомнил, когда в первый класс его провожал. Подбежав к школе, помахав ему рукой, шмыгнул внутрь. Сразу в нос пахнуло сдобными булочками. Значит, дверь прямо — это буфет. Глянул направо, небольшой коридор. Налево также Как сказал дед мне сюда. Пройдя по нему в самый конец, обнаружил еще одну дверь, на ней надпись старшие классы Прикольно, все в одном месте, значит, с другой стороны в правом коридоре младшие Остановившись возле нее, вздохнув, вошел внутрь. А класс уже весь в сборе. Народ тут же притих, взоры присутствующих обратились в мою сторону. Ну как же новенький появился. Два задних стола ближе к окнам свободны, по всей видимости, там мои пацаны и сидят. Ни на кого не обращая внимания, я уселся возле окна. Народ, продолжая на меня глазеть, почему-то притих. А вот и Васька, буквально влетев в класс, не замечая меня, рванул к своему месту, да на полпути замер, глянул, что там я. Тут же, развернувшись, обойдя с другой стороны, присел рядом. Мы поздоровались. А вот и пацаны вбежали, разместившись впереди нас. Следом зашла учительница. А я ее знаю, это та женщина, куда меня отвозил дед для занятий. Все поднялись, приветствуя ее. «Здравствуйте, здравствуйте!» Она добродушно улыбнулась. «Садитесь!» Класс дружно вернулся на свои места. «Мы по вам соскучились!» Выдали две девчонки помладше, что сидели впереди. «А уж я-то как соскучилась!» Она вновь заулыбавшись покачала головой. Класс захихикал. Я тем временем разглядывал присутствующих. Справа, в соседнем ряду, меня особенно привлекла девочка, тем более она глянула в мою сторону. Больно у нее потрясающие, большие, выразительные глаза. Я просто залюбовался. «Никита?» — прозвучал голос учителя. «Никита?» — вновь повторила она уже громче. Я резко повернул голову в ее сторону. «Хватит разглядывать Настю, еще успеешь». Девочка, бросив на меня быстрый взгляд, хмыкнув, вздёрнула носик. «Иди сюда!» Дарья Петровна сделала приглашающий жест рукой. Поднявшись, подойдя к ней, я повернулся лицом к классу. «У нас новенький», — произнесла она. «Прошу любить и жаловать». Она указала на меня рукой. «Так уж и любить», — фыркнула Настя. Класс захихикал. «Это уж как кому сподобится!» Учительница глянула на меня. «Зовут его Никита, фамилия Горский». Я кивнул. «Это какой Горский?» Нахмурила брови вторая девочка, что сидела чуть впереди. «Тот самый», — кивнула Дарья Петровна. «Родной внук Матвея Егоровича, вы все о нём прекрасно наслышаны». «Вау!» — ворвалось у пацана лет десяти. «Да, он теперь будет жить у него. Садись, Никита!» Она кивнула мне в сторону моего места. Я вернулся за стол. «А чё так?» — выдал пацан моего возраста, сидящий в соседнем ряду. «От родителей сбежал!» Класс весело зашумел. «Я тебе...» Васька уже приподнялся, едва не сорвавшись с места в сторону пацана, намереваясь ему врезать за трещину. Тот, вздрогнув, испуганно глянув на него, пригнул голову. Успел схватить друга за куртку, удержав его за столом, покачал головой. «Зачем? Он же не в курсе». Васька сник, расслабился. «Извини, не сдержался». Ну вот, а народ заметил, что сейчас произошло, и теперь почти все удивленно таращились в нашу сторону. Даже Настя с неким любопытством глянула на меня, правда, тут же отвернулась. Васька известный хулиган, а тут вдруг меня слушается. «Так, все успокоились, начинаем занятия», — прозвучал голос учительницы. «А Никита, если сочтет нужным, сам вам расскажет, что произошло с его родителями», — добавила она. Народ развернулся в сторону преподавателя. «Она всегда такая?» — я кивнул в сторону Насте. а Васька махнул рукой. фифа Я улыбнулся. А девочка ведь тайком вновь глянула в мою сторону. Увидев, что смотрю на неё, уставилась на учитель Пока Дарья Петровна рассказывала о том, чем будем заниматься, я осмотрел помещение. Обыкновенный класс. Впереди на стене висит доска, лежит мел. Всё как в обычной старой школе, никакой электроники. На окнах светло-жёлтые шторы, цветы в горшках на подоконниках, стены чем-то обшиты, покрашены в зеленоватый цвет — Я такой класс на картинке как-то видел. Можно сказать привет из прошлого». Урок пролетел незаметно. Наступила перемена. Мы выскочили на улицу. Все, кто был в школе, тут же сгрудились возле меня. Оно и понятно, новое лицо. Интересно. «И что случилось с твоими родителями?» Поинтересовалась другая девочка, которую звали Полина. «Чего пристали?» Вперед вышел Васька. Погибли они не так давно, а теперь он здесь с дедом жить будет. Народ притих. «А где ты жил?» Поинтересовалась ещё одна, но уже помладше. «В другом мире», — это уже Петька ответил. Я только улыбнулся. «Круто», — выдал какой-то пацан лет десяти. «А как там?» Только хотел ответить, как в лес Матвей. «Так же, как и у нас». «А чего он сам-то молчит?» фыркнула Настя. Оказывается, и она поблизости стоит. Я пожал плечами. Мои друзья все сказали. О, у тебя уже друзья есть? Нашел с кем общаться. Задрав носик, она направилась в школу. Отличные пацаны! Бросил я ей вслед. Та даже бровью не повела. Я же говорил, фифа! Кивнул Васька. Ребята, стоявшие рядом, захихикали. Ещё немного потрепавшись, мы вернулись в класс. На других переменах я уже более свободно общался, познакомившись поближе со всеми. Уроки прошли быстро, к обеду нас отпустили домой. Народ, выбежав на улицу, расхватывая велосипеды, припаркованные возле входа, быстро разъезжался по домам. Мой дед был уже здесь, стоя возле машины, беседовал с каким-то мужчиной, что приехал на квадроцикле. Увидев меня, улыбнувшись, махнул рукой. «Надо же». Оказывается, это отец насти Та, подбежав к нему, чмокнув щечку, тут же уселась на заднее сиденье. Я подошел к деду. «Мой внук!» Он довольно кивнул на меня, представляя. «Никита!» «Егор Павлович!» Мужчина протянул руку, которую я пожал. «Отец насти Я глянул на нее, так гордо отвернулась. Проводив взглядом, отъезжающий квадроцикл улыбнулся. А девочка приглянулась, даже запала. Такая симпатичная, милая, стройная фигурка, эти длинные светлые волосы и глаза. Да, у неё потрясающие глаза. Подбежали мои пацаны, поздоровались с дедом. «Подвезти?» — он кивнул на машину. «Да не!» — парни замахали руками. «Мы сами! Никита!» — обратился ко мне Васька. «Сегодня не получается зайти, родичи звонили, да и парни тоже не смогут». Он кивнул на Петьку с Матвеем. «Да, ладно». Я махнул рукой. «Алёшка как?» «Не знаю». Пожал плечами Васька. «Пока не звонил». «Тогда до завтра?» Я протянул руку. Мы попрощались. «Ну что?» Дед кивнул на джип. Я тут же залез на переднее сиденье. «Как первый день прошел?» Матвей Егорович посмотрел на меня, усевшись за руль. Я дернул плечами. «Нормально?» «Со всеми познакомился». Не торопясь, дед повел машину в сторону дома. «Да». Я глянул на него. «А вот скажи, когда меня представляла класс у Дарья Петровна, она ведь не сказала, что я дворянин. Почему?» Он хмыкнул. «Оно тебе надо. В классе дворян кроме тебя никого нет». «Я так и понял, что это ты ее попросил не говорить». Сделал я свой вывод. Дед вновь хмыкнул, даже головой покачал при этом. «Что, я неправильно поступил?» Он бросил на меня свой взгляд. «Да нет, наоборот, спасибо». Я вздохнул. «А то отношения могли быть напряженные». Он кивнул, соглашаясь. Достав мобильник, решил позвонить Лёшке. Тот ответил сразу. Увы, он также занят, мать припахала. Нужно крышу у дома чинить, протекать стало. Приехав домой, бросив сумку в своей комнате, вымыв руки, шмыгнул на кухню. Дед сегодня расстарался, настоящий праздничный обед приготовил. Наевшись до отвала, довольный и счастливый расслабился на стуле. «Твои сегодня не придут?» поинтересовался он, убирая пустые тарелки со стола. «Не, все заняты». Умиротворенно вздохнув, я глянул на то, что он поставил на стол варенье и собирается наливать чай. Как бы ни объелся, но от сладкого отказаться не смогу. «В школе что-то задали?» Налив чай, он пододвинул чашку. «Пока нет». Я помотал головой. «Так, рекомендовали кое-что почитать, но это вечером сделаю». Дед присел напротив меня. «Хочу с тобой поговорить». «О чем?» Я подался вперед, облокотившись локтями о стол, с интересом посмотрел на него. Дед окинул меня внимательным взглядом. «Ты уже освоился в этом мире. Хотелось бы узнать, что думаешь о своем будущем, как его видишь». «Интересный поворот». Задумавшись, я сжал губы. Мысли у меня пока в голове на этот счёт не было. Всё происходило само собой. Но он прав. А что дальше? «Вижу, мой вопрос тебя поставил в тупик». Он улыбнулся. «Тебе ведь здесь только год учиться. А дальше надо как-то устраиваться в жизни. Вот и хотел узнать твои предпочтения. Может, какие мысли есть? Придётся перебираться на Землю. Только там можно чего-то достичь». Думаю, так как ты одарённый, то мог бы примкнуть к какому-нибудь клану, где предложат лучшие условия. Я покачал головой. Нет, я не хочу быть клановым. Я вообще ни под кем жить не хочу. Интересно. И как же тогда? Дед с любопытством посмотрел на меня. Я пожал плечами. Пока не знаю. Может, имперская служба? Я бы мог помочь. Не сразу, конечно, но с их помощью ты получил бы место в школе для одаренных. Закончив, стал бы на службу. Там привилегий много. Можно и до генерала дослужиться. Я вновь покачал головой. Да, перспектива заманчивая, но ведь по сути то же самое. Я сам хочу. Дед удивленно на меня посмотрел. Чего сам? Не понял он. Свой клан хочу. С серьёзным видом глянул на него. эко ты хватанул. Как же его создашь, если не князь?» Я вновь пожал плечами. «А как можно стать князем? Может, есть возможность по-другому оформить?» Дед задумался, продолжая меня с интересом разглядывать. «В исключительных случаях император может даровать титул, но такое происходит крайне редко». «Да и повод должен быть чрезвычайно весомый. Представляешь, что надо совершить во благо Империи, чтобы он пошел на подобное? Да к тому же должна быть семья, дети!» Вздохнув, я кивнул. «Понимаю, что не за просто так, но о семье мне пока рано думать. А другие варианты?» «Другие?» Дед вновь задумался. женитьба на княгине ничего не даст тебя подомнут под свой клан да и прожить одаренному самостоятельно будет крайне сложно много желающих появится забрать тебя к себе турнир я вскинул голову вспомнив про него я выиграю турниры попаду в школу одаренных ну а дальше посмотрим есть один нюанс дед вздохнул «Я не сказал тебе об этом сразу. Участие в турнире могут принимать только клановые, либо дети из княжеских семей, что, в принципе, одно и то же». «Я опустил голову. Это плохо». «У тебя есть только один способ на него попасть». Продолжил он, но было видно, ему не особо хочется об этом говорить. «Какой?» Я глянул с надеждой, сгорая от любопытства. Он вновь вздохнул. В конце турнира, когда объявлен победитель, ведущий бросает клич по правилам. Любой, кто считает, что имеет достаточно силы и является одаренным, может вызвать его на бой, независимо от своего статуса. Я заулыбался. Дед покачал головой. Такого еще не случалось. Во-первых, нужно самому быть сильным одаренным и подготовленным бойцом. «Во-вторых, это более важно...» Дед вновь покачал головой «Ты бросаешь вызов не просто победителю, а клану. Правила жесткие. Если проигрываешь, становишься их вассалом». «А что такое вассал?» Слово мне знакомо, только не помню, что оно значит. «Вассал...» Дед посмотрел на меня. «Принесешь присягу...» Станешь иметь повинности как воинские, так и финансовые. Рабски покорно выполнять веления тех, от кого будешь зависеть. Нечто вроде крепостного. Ничего себе. Я покачал головой. А ты говорил, у вас здесь не средневековье. Дед хмыкнул. Вот поэтому никто вызов чемпиону и не бросил. А если выиграю? Прищурившись, я глянул на него. Про это он пока ничего не сказал. «Ну, допустим». Улыбнувшись, он хмыкнул. «Победитель станет лучшим бойцом среди одаренных, получит место в имперской школе. От лица строителей турнира вручат серьезный денежный приз, а проигравшая сторона оплатит твое содержание на весь период обучения». Я заулыбался. «Но есть и обратная сторона?» Дед кивнул. «Ты заимеешь смертельного врага от проигравшей стороны. Подрыв престижа целого клана — это серьезно. За тобой начнут охоту все остальные, чтобы привлечь на свою сторону. В школе будет несладко ведь там для всех ты ниже их. И неважно что победители дворянин». Да, ты будешь известен, популярен, станешь кумиром среди молодёжи. С твоим портретом начнут выпускать плакаты, сувениры и прочее. Это хороший доход. Подпишут контракты пойдут проценты от прибыли. Пригласят на телевидение. Возможно, примешь участие в каком-нибудь шоу. А с другой стороны, возле своей шеи всегда будешь ощущать остро отточенный клинок, который в любой момент может снести тебе голову. «Тебе нужна такая жизнь? Я не думаю, что она будет длинной. Позор, клана не прощают. Тебе в любом случае придётся к кому-то примыкать для защиты, иначе не выживешь». Погрустнев, я опустил взгляд. Перспектива ещё та. «Дед, ты подготовишь меня к турниру?» Тяжело вздохнув, он покачал головой. «Я знал, что именно так ты и поступишь». Все, что смогу, сделаю. Но мы не знаем, на что ты будешь способен. Да и когда откроются твои возможности. Можем ничего не успеть. Я задумался. Нет, со своего пути не сверну. Надо что-то придумать. Да, у меня еще есть почти год. С одной стороны много, с другой очень мало. Вот если бы удалось избежать всей этой шумихи так чтобы никто не знал, кто я такой. Буду выступать в маске. Выдал я и посмотрел на деда. «Обо мне никто ничего не должен знать». Он помотал головой. «Не совсем понимаю, как подобное возможно. Ты хочешь избежать публичности, быть инкогнито. А как это сделать?» «Мои интересы может кто-то представлять. Мне кажется, когда обращусь, я стану другим. Но внешне. К тому же надену маску. В том теле меня никто не узнает». На бой я выйду как Драгорн, без имени и фамилии». Лицо деда говорило о том, что он слегка шокирован таким объяснением, и у него начался напряженный мыслительный процесс. Он как бы на несколько секунд завис. «Предположим, это тебе удалось. Как ты собираешься учиться, под чьим именем? Ты же все равно не из княжеского рода. К тому же, кто ты такой, устроители турнира будут знать». Я вздохнул. «Еще есть время. Что-нибудь придумаю». «Тогда я с тебя не слезу. Начнешь на тренировках выкладываться по полной, а не как сейчас. И не только утром заниматься, но в любое свободное время, чтобы быстрее достичь возможности обернуться. Нам нужно выиграть время». Тут же обломал он мое воодушевление. Вздохнув, пожав плечами, глянув на него, я кивнул. «Да», — он почесал затылок. «Ну и внучок мне достался. Интересно, к чему всё это приведёт?» Я засмеялся и тут же пододвинул к себе блюдце с вареньем. Посмотрев на неё, довольно облизнулся. «Ну, хоть какой-то план. Вот только всё равно непонятно, как создать свой клан». «Дед, ты мне так и не сказал, могу ли я создать клан, не будучи князем?» Я с наслаждением начал поедать варенье, запивая его уже остывшим чаем. Можно было погреть, но я не особо люблю горячий. «Опять-то о своём», — он покачал головой. «Неродовой клан создать можно, но на другой основе». «Какой?» «Но вот чего он тянет, я всё равно ведь допытаюсь». «При создании подобного клана нужно понимать, для чего ты его создаёшь». Прежде чем начинать это делать, лидер клана, как будущая управляющая верхушка, должен осмыслить и сформировать для себя цель. В дальнейшем придерживаться выбранного курса. Сложно сказать, какой прием ты выберешь, однако мотыльки обычно летят на свет, когда видят, насколько он яркий. Я задумался. Это он сейчас про меня? Интересное сравнение. Если с целями разобрался, понял, к чему стремишься, то надо дать клану имя. Это лицо, визитная карточка, первое впечатление о нём. Тут много нюансов. К примеру, оно может быть красивым или кричащим. Также соответствовать целям создания клана. Это уже наполовину идеально само по себе. Есть над чем подумать. Но вижу по твоим глазам имя у тебя уже есть. Улыбнувшись, я пожал плечами. «А что придумывать? Просто Драгорн?» «Непросто!» Дед хитро прищурился. «Если намерен победить в турнире, то клан Драгорна станет впоследствии непростым. Само название покроет его тайной, придаст интриги А сильно одаренный во главе сделает его боевым. Очень непростая структура получится». «А что? Мне нравится». «На твои плечи ложится самое важное», — продолжил он. «Необходимо понять, как и чем будет дышать твой клан. Как целесообразнее всего им управлять. Как и в любом другом, более или менее важном деле, тут нужно начинать с планирования». Я вздохнул. Ну вот, только обрадовался, тут же получил ложку дегтя. «Первое, что необходимо», — продолжил дед меня добивать. Это формирование устава или кодекса, который ориентирует людей в том, что можно, что нельзя, и поможет в достижении основной цели. Своеобразное законодательство, внутри созданного тобой маленького государства. Все родовые кланы это имеют, не исключение и твой. Лидер клана просто обязан понимать, что люди у него — это социум, а потребности этого социума есть потребности самого клана. если только все члены не беззаветно преданы ему. Думаю, не лишним будет сказать, что внутри клана бывают расколы, когда некоторые хотят одного, лидера, нового, в итоге клан или распадается, или расщепляется на несколько мелких. Недовольные могут просто уйти или предать. Поэтому так тщательно выбирают тех, кто может примкнуть к роду. Используются жесткие, зачастую кабальные клятвы. «В наше время мало кто рассчитывает на искреннюю преданность, верность, дружбу. А у тебя будет не родовой клан, а личный. Но и самое главное...» Дед улыбнулся. «Все это возможно только когда тебе исполнится 18 лет. А регистрация родового клана допустима по достижению 21 года». Я уставился в одну точку, пытаясь осмыслить услышанное. Все оказалось сложно. Думаю, пока стоит отложить этот вопрос. Многое мне непонятно, но выяснять сейчас нет смысла. Придёт время, разберусь. До 18 лет надо тоже как-то прожить. А получится ли там с кланом, совсем не ясно. Значит, родовой мне не сделать, если только не стану князем. А здесь опять же придётся идти на имперскую службу, совершать подвиги. Как по-другому получить титул? Отложу пока этот вопрос. «Наступит время, может, появятся варианты». Дед улыбнулся, видя, что я ушёл в себе. «Я рассказал всё это, чтобы ты хоть немного понимал, что может ожидать тебя в будущем, а не для того, чтобы прямо сейчас во всём разобрался. Что-то у нас с тобой разговор куда-то не туда зашёл. Не рано об этом думать». Я покачал головой. «Пригодится». «Конечно, в памяти отложилось. Вспомню, когда потребуется. Это важно. Но у меня сейчас есть другое занятие — достичь всех уровней в сто процентов». «Может, приступим к тренировкам?» Улыбнувшись, я глянул на него. «Мне сегодня всё равно делать нечего?» Хмыкнув, дет кивнул, понимая, что я просто ушёл от ответа. «И давно у тебя появилось желание создать свой клан?» Матвей Егорович медленно поднялся из-за стола. Я пожал плечами. «Да только что». Дед на пару секунд впал в ступор, затем, прикрыв глаза, вздохнув, покачал головой. «Переодевайся! Пошли во двор!» Бросил он и направился на выход. Похоже, сегодня я его сильно удивил. Мысли как-то сами в голове выстраивались, это мне понравилось. А что там будет, на самом деле посмотрим. Чёрт, по спине побежали мурашки. А с чего действительно я взял, что выиграю турнир? Это сознание, что меня ждёт в случае проигрыша, всего передёрнуло. Я замер на секунду. Пока не стоит об этом думать. Смогу задействовать свою трансмутацию, тогда и буду решать. Забежав к себе в комнату, переодевшись в спортивный костюм, выскочил во двор. Да, дед меня начал серьёзно гонять, многое объясняя. Да и упражнения стали необычными. Если бы не его пояснения, я бы не догадался, для чего они. Странные движения тела, плавные переходы, статичные позы, новые удары. Всё это привело к тому, что к вечеру болели все мышцы. Еле передвигая ноги, поужинав, я ушёл к себе в комнату. Хотелось просто упасть на кровать и уснуть, Но мне надо было еще почитать то, что рекомендовали в школе. Превозмогая самого себя и боль в руках и ногах, включив планшет, сел за стол, иначе если лягу, тут же отключусь. Только мое желание не увязалось с желанием тела. Буквально через пять минут треснулся лбом о стол, так как умудрился задремать. Выключив планшет, просто повалился на кровать. Проснувшись, обнаружив себя спящим в одежде, недовольно покачал головой – Насколько дед меня вчера вымотал, что не было сил даже раздеться. Присев, потер лицо руками. Если бы не мое быстрое восстановление, то был бы весь разбитый, а так все отлично, нигде ничего не болит. И он понимал это, поэтому так нагружал. Странно только, я проверил свои уровни, ничего не увеличилось. Получается, чем дальше, тем больше усилий надо прилагать? Я вскочил с кровати. Ну а как хотел? чтобы быстренько всё само образовалось. Хмыкнув, пошёл умываться. Выйдя во двор, обнаружил, что мой тренер на месте, стоит возле тренажёра, улыбается. Он что теперь постоянно будет рядом? Ну, как себя чувствуешь? поинтересовался дед, когда я подошёл поближе. Отлично, я улыбнулся. Тот кивнул. Я так и предполагал. Значит, нагрузку можно увеличить. Захлопав глазами, я вытаращался на него. «Давай, давай!» Он кивнул мне на тропинку вокруг участка, по которой я бегал. Начиная разминаться, темп бега увеличь, при каждом шаге дополнительно отталкивайся носками, делая небольшой прыжок вверх, нагружая икры. Я побежал, удивленно покачав головой, до этого просто бегал, а тут, оказывается, есть другие варианты. А ещё больше удивился, когда вскоре почувствовал боль в ногах. «Теперь отталкиваясь пяткой, резко выпрямляя ногу, нагружая все мышцы до поясницы. Давай-давай!» — прокричал он. «Ага, сейчас болела даже задница. Как в школу пойду!» Ковыляя, я подошёл к нему. «Ну что, размялся?» Он улыбнулся. «Дед, мне ещё на занятия идти!» Немного возмутился я. «Вот удары отработаешь, позавтракаешь и пойдёшь». Не обратил он внимания на моё недовольство. Когда перекусив, уселся на велосипед, закинув за спину рюкзак, думал, не смогу крутить педали, но нет, ничего, поехал вроде и нормально. Да, мышцы побаливают, но терпимо.